Двери раздвинулись. Санитары вкатили тележку в холл, где их встретил служитель морга. «Откуда, ребята? Что-то я вас не знаю». «Тебе не обязательно», – буркнул санитар, протягивая ему какие-то бумаги. «Распишись». Второй санитар в это время пересек холл, свернул в коридор и вошел в открытую дверь дежурной комнаты, где у селектора сидел еще один служитель. «Эй-эй!» – окликнул его первый, помахивая зажатый в руке справкой. «Туда нельзя». Больше он ничего не успел сказать потому что труп на тележке вдруг ожил, сбросил с себя простыню, привстал и выстрелил в голову дежурному. Тотчас же из дежурки донесся тихий хлопок, санитар выстрелил в голову служителя за пультом из пистолета ТТ с глушителем. Санитары и труп, одетый в робу рабочего зелен Треста, собрались в холле, протерли ваткой со спиртом ручки тележки и неторопливо покинули прохладный, овиваемый свежей струей озонатора холл морга. Мотор реанимационного рафика заворчал громче, машина развернулась и уехала. Убитые служители морга, один молодой, другой постарше, лежали в тех позах, в каких застала их смерть. Ликинское стрельбище, принадлежащее Южному муниципальному училищу МВД, располагалось у станции Новогиреева, на пустыре, окруженном смешанным больным на вид лесом. Пустырь этот был образован на болоте свалкой мусора, которую засыпали землей песком. Будущие работники правоохранительных органов учились стрелять здесь каждый день с 10 утра до 4 часов дня. Их обычно инструктировали трое штатных сотрудников стрельбища, но изредка, когда требовалось продемонстрировать отличную подготовку или специфичные виды оружия, в процесс обучения вмешивались заведующий стрельбищем Коцубинский и его заместитель Чешко. В этот день, 24 мая, Коцубинский, худой и высокий, как оглобля, и Чешко, вылитый пятикантроп с висячими запорожскими усами, задержались на стрельбище до 5 часов. Им сообщили по телефону, что приедет особое милицейское подразделение, которое надо натаскать в стрельбе подвижущейся мишени. Обещанная команда прибыла в начале шестого, 8 одетых в новенькую милицейскую форму молодых и не очень парней под командованием запыленного рыжего капитана в мятом летнем мундире. Первый раз кивнул нас грудившихся на краю поля милиционеров Кацубинский. «Для вас последний», — равнодушно бросил капитан. «Сколько человек убил ты лично?» «Что?» Глаза начальника стрельбища полезли на лоб, но руки сами собой нащупали приклад автомата на деревянной стойке. «Вы о чем?» «Мы не из милиции», — сказал капитан тем же равнодушным голосом. «Очистилище слышал?» «Я задал вопрос, не слышу ответа». Коцубинский рванул к себе автомат, но почти незаметным ударом капитан сломал ему руку, как спичку. Начальник стрельбища взвыл от боли. Его заместитель дернулся на голос. Он раскладывал на стойке коробки с патронами, схватился за пистолет под мышкой и упал с во лбу. Выстрела почти не было слышно. Один из милиционеров, стоящий в 20 шагах, стрелял из пистолета ТТ с глушителем. «Ай-яй-яй», – проблеял Кацубинский, «За что? Кто вы?» «Ликвидаторы», – коротко ответил капитан, стреляя из неведомо откуда появившегося в его левой руке пистолета в голову начальника стрельбища. «Но мы не из мой друг», – он проводил тело взглядом. Обернулся к остальным. К огневому рубежу марш. Раз приехали, то хотя бы потренируемся малость из местного арсенала. Уехали милиционеры через полчаса, расстреляв весь приготовленный запас патронов, оставив лежать в пыли два тела с дырами во лбу андрей бурмылов известный в тусовочной среде под кличкой бык работал вышибалой в баре Зука на перовской улице был он широк в кости пузат тучин и косолап но силен как бык за что и получил свою кликуху мало кто знал что бык в прошлом мастер спорта по вольной борьбе еще меньше было тех кто знал о его увлечении андрей бурмылов великолепно владел удавками всех сортов ремешками тесемками цепочками веревкой и прочими длинномерными предметами если надо было кого-то тихо и без особой возни лишить жизни. Вечером 24 мая в бар Зука зашли трое молодых людей в прикидах байкеров, хотя подъехали они не на мотоциклах, а на жигулях с заляпанным грязью номером. В половине 11 между ними вспыхнула ссора, полетела на пол посуда, началась драка. Бармен вызвал охрану и бык принялся за дело, выволакивая троицу из полуподвала. У двери он как-то неловко споткнулся и упал, сунувшись головой в порог, а троица байкеров шумом вывалилась на улицу и сгинула, укатив на машине. Когда бармена, задаченный молчанием и неподвижностью быка, подошел к нему в сопровождении приятеля, то увидел ручье крови, лившийся из полуоткрытого рта и понял все. Андрей Бурмылова по кличке Бык убили ударом, ножа в сердце. Удар был нанесен мастерски, сильно и точно, а главное незаметно – что говорило о высокой квалификации исполнителей. За что его убили, знали только они и кое-кто из друзей быка, из тех, кто встречался с ним тайно, в укромных местах и совсем по другим поводам, нежели выпивка или игра в карты. Ахмед Маджахедович Мухамадиев, генерал-киллер центра по кличке Шах, имел в Подмосковье две дачи, в Орехово-Борисове и в Солнцеве, обе зарегистрированные на подставных лиц. Вечером 24 мая он находился в Солнце, собрав компанию игроков в покер. Правда, лишь один человек из приглашенной компании, бригадир-киллер-центра Макашин по кличке Столяр, знал о настоящей профессии Мухаммадиева. Остальные – полковник милиции Каиб Бергенов и известный продюсер киноцентра Лобоев считали своего приятеля крупным бизнесменом. Впрочем, они были недалеки от истины, разве что бизнес у Шаха был основан на крови. Дачу в Солнцеве, расположенную в красивом сосновом бару на берегу речки Переделки, охраняли двое стражей, нигде более не работавших, но за двухэтажным особняком, садом и четырьмя собаками, ухаживавших отменно. Эти собаки учули кого-то за высоким деревянным забором. Прекратив бегать по территории дачи, они сгрудились с рычанием и лаем у одного из прожекторов. Было еще светло, и прожектор не включали. Оба сторожа схватились было за оружие, но в этот момент через забор сиганула белка, виновница тревоги. Однако на этом инцидент исчерпан не был. Пока собаки с азартом гоняли белку, охранники глазели на эту охоту, через забор перемахнули четыре фигуры, напоминающие робота-полицейского в сериале Рыбакоп. Шесть негромких хлопков означали шесть выстрелов из странных двуствольных пистолетов с длинными дулами. Сторожа успели только оглянуться на звук прыжков и полегли. Пули угодили им в голову. Собаки тоже были расстреляны мгновенно, лишь одна успела взвизгнуть в вагоне. Четверо в броске преодолели сад и открытое пространство до коттеджа и выросли у открытой веранды с двух сторон, где Шах и его гости играли в карты. Среагировал на появление четверки только столяр, весьма опытный в таких делах и обладавший тонким слухом. Но он успел выстрелить из своего партизана лишь один раз, да и то неприцельно, пуля из вепря, выпущенная одним из рыбокопов, вошла ему точно в правый глаз, разбив очки. Мухаммадиев тоже схватился было за карман брюк, где грелся от тела пистолет, но два выстрела с разных сторон остановили и его движение, как и сердце. Когда столбеневшие гости шаха пришли в себя от шока, возле дачи никого не было. В саду остались трупы сторожей, а на веранде в лужах крови плавали босс-киллер центра и его помощник, поздно сообразившие, что пришло возмездие. В тот же вечер полковник Каледин доложил генералу Коржанову о выполнении задания. Шум, лаконично осведомился генерал, ни малейшего. Свидетели? Трое, но будут молчать, боясь за свою шкуру. Потери? Ни одного человека. Отбой готовности. После этого Коржанов позвонил Рыкову и доложил об успехе операции. Киллер-центр отошел в мир иной в полном составе. Вы уверены, Герман Давлатович, что это именно он ликвидировал Забадыка? Я это знаю, последовал ответ. Эх, если бы еще знать, кто заказчик, по чьему приказу действовали киллеры, уже известно. Что? Ты серьезно? Убийцы действовали по наводке Прохора Бородкина. Откуда ты? Он же шутишь? У меня есть две пленки переговоров Бородкина. Одна с Забадыка, где он предлагает Николаю надавить на комиссию по военным закупкам, а вторая с генералом киллер-центра. Не может быть, зачем Прохору убивать Николая? Рыков молчал. Трубка в руке Коржанова стала влажной. «Что докладывать наверх?» «Доложишь, что убийцы за Бадыка наказаны. Коп проверено в деле и идет по следу дальше. Мой приятель Котов не объявлялся?» «Пока нет. Дайте знать, когда позвонит. Но обо мне ни слова. Будь спокоен. Что у нас на очереди после Бородкина?» «Хороший вопрос. После Бородкина начнем работать по СС. Пора кое-кого там подержать за яйца». «Как?» – не поверил ушам Коржанов – который никогда раньше не слышал от ни одного бранного слова. В трубке раздался смешок, затем характерный свист отключенного скрэмблера. Связь прервалась. Размышляя над необычной развязностью Германа Довлатовича, Коржанов позвонил секретарю президента и, сказав, что у него срочное дело, отправился на доклад.